Фололей был дворовый мальчик и сирота Сколыбели, и крестник покойной жены моего дяди. Дядя его очень любил. Одного этого совершенно достаточно было, что Фома Фомич, переселясь в Типанчиково и покорив себе дядю, возненавидел любимца его Фололея. Но мальчик как-то особенно понравился генеральше, и, несмотря на гнев Фомы Фомича, остался вверху при господах,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 Дворовые стали дразнить Фололея французам, а старик Гаврила, заслуженный камердинер дядюшки, открыто осмелился отрицать пользу изучения французской грамоты. Дошло до Фомы Фомича, и, разгневавшись он в наказании, заставил учиться по-французски самого оппонента Гаврилу. Вот с чего и взялась вся эта история о французском языке,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 треснув себя по своему набитому и неприличному брюху, натрескался пирога, как Мартын мыло. Помилуйте, полковник, разве говорят такими фразами в образованном обществе, тем более высшем? Сказал ты это или нет, говори! Сказал, подтверждает Флолей, всхлипывая. Ну, так и скажи мне теперь. Разве Мартын ест мыло? «Где именно ты видел такого Мартына, который ест мыло? Говори же, дай мне понятие об этом феноменальном Мартыне!» «Молчание!» «Я тебя спрашиваю, — предстает Фома, — кто именно этот Мартын? Я хочу его видеть, хочу с ним познакомиться. Ну, кто же он? Регистратор, астроном, пашихонец, поэт? армус дворовый человек. Кто-нибудь должен же быть? Отвечай!»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 — говорил Фома, — кроме того, что он по-настоящему не должен был сметь и подумать лезть ко мне со своими снами, тем более с белым быком, кроме этого, согласитесь сами, полковник, что такое белый бык, как недоказательство грубости невежества, мужичества вашего неотесанного фололея? Каковы мысли, таковы и сны? Разве не говорил я заранее, что из него ничего не выйдет, и что...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 что не верит возможности подобного случая, возможности подобного повторения сна, а что Фололей нарочно подучен кем-нибудь из домашних, а может быть и самим полковником, чтобы сделать в пику Фоме Фомичу. Много было крику, упреков и слез. Генеральша к вечеру захворала. Весь дом повесил нос. Оставалась еще слабая надежда, что Фалалей в следующую, то есть третью ночь, непременно увидит что-нибудь из высшего общества. Каково же было всеобщее негодование, когда целую неделю с ряду каждую божью ночь, Фалалей постоянно видел белого быка и одного только белого быка. О высшем обществе нечего было и думать. Но всего интереснее было то, что фалалей никак не мог догадаться солгать, просто сказать, что видел не белого быка, а хоть, например, карету, наполненную дамами и фомой-фомичом. Тем более, что солгать в таком крайнем случае было даже не так и грешно. Но фалалей был до того правдив, что решительно не умел солгать, если б даже и захотел. Об этом даже и не намекали ему. Все знали, что он изменит себе в первое же мгновение, и что Фома Фомич тотчас же поймает его во лжи. Что было делать? Положение дяди становилось невыносимым, фололей был решительно неисправим. Бедный мальчик даже стал худеть от тоски. Ключница малания утверждала, что его испортили, и спрыснула его с уголька водою. В этой полезной операции участвовала и сердобольная Просковья Ильинишна. Но даже это не помогло, ничто не помогало. «Да пусто его взяло треклятого!» — рассказал Фололей. «Каждую ночь снится, каждый раз с вечера молюсь. Сон не снись про белого быка, сон не снись про белого быка. А он тут, как тут проклятый, стоит передо мной большой!» с рогами, тупогубый такой. У, -у, у Дядя был в отчаянии. Но, к счастью, Фома Фомич вдруг как будто забыл про белого быка. Конечно, никто не верил, что Фома Фомич может забыть о таком важном обстоятельстве. Все со страхом полагали, что он приберегает белого быка про запас и обнаружит его при первом удобном случае. Впоследствии оказалось, что Фоме Фомичу в это время было не до белого быка, у него случились другие дела, другие заботы, другие замыслы созревали в полезной и многодумной его голове. Вот почему он и дал спокойно вздохнуть Фололею. Вместе с Фололеем... И все отдохнули. Парень повеселел, даже стал забывать о прошедшем. Даже белый бык начал появляться реже и реже, хотя все еще напоминал иногда о своем фантастическом существовании. Словом, все бы пошло хорошо, если б не было на свете Камаринского. Надо бы назаметить, что Фоларей отлично плясал. Это была его главная способность, даже нечто вроде призвания. Он плясал с энергией, с неистащимой веселостью, но особенно любил он комаринского мужика. Не то, чтобы ему уж так очень нравились легкомысленные и, во всяком случае, необъяснимые поступки этого ветреного мужика. Нет, ему нравилось плясать комаринского единственно потому, что слушать Камаринского и не плясать под эту музыку было для него решительно невозможно. Не то, чтобы ему уж так очень нравились легкомысленные и, во всяком случае, необъяснимые поступки этого ветреного мужика. Нет, ему нравилось плясать Камаринского. единственно потому, что слушать Камаринского и не плясать под эту музыку было для него решительно невозможно. Иногда по вечерам два-три лакея, кучера, садовник, игравший на скрипке, и даже несколько дворовых дам собирались в кружок где-нибудь на самой задней площадке барской усадьбы, подальше от Фомы Фомича. Начинались музыка, танцы, и под конец торжественно вступал в свои права и Камаринский. Оркестр составляли две балалайки, гитара, скрипка и бубен, с которым отлично управлялся форейтор Митюшка. Надо было посмотреть, что делалось тогда с Фололеем. Он плясал до забвения самого себя, до истощения последних сил, поощряемый криками и смехом публики. Он взвизгивал, кричал, хохотал, хлопал в ладоши. Он плясал, как будто увлекаемой постороннюю непостижимую силою, с которой не мог совладать и упрямо силился догнать все более и более учащаемый темп удалового мотива, выбивая по земле каблуками. Это были минуты истинного его наслаждения, и все бы это шло хорошо и весело, если б слух о Камаринском не достиг наконец Фомы Фомича. Фома Фомич обмер и тотчас же послал за полковником. «Я хотел от вас только об одном узнать, полковник», — начал Фома. «Совершенно ли вы поклялись погубить этого несчастного идиота или несовершенно? В первом случае я тотчас же отстраняюсь. Если же совершенно то я...» «Да что такое? Что случилось?» — вскричал испуганный дядя. «Как что случилось? Да знаете ли вы, что он пляшет Камаринского?» «Ну, что же?» «Как? Ну что ж?» — взвизгнул Фома. «И говорите, это вы? Вы их барин и даже в некотором смысле отец? Да имеете ли вы после этого здравое понятие о том, что такое?» «Комаринский! Знаете ли вы, что эта песня изображает одного отвратительного мужика, покусившегося на самый безнравственный поступок в пьяном виде? Знаете ли, на что посягнул этот развратный холоп? Он попрал самые драгоценные узы и, так сказать, притоптал их своими мужичьими сапожищами, привыкшими попирать только полкабака?» Да понимаете ли, что вы оскорбили благороднейшие чувства мои своим ответом? Понимаете ли, что вы лично оскорбили меня своим ответом? Понимаете ли вы это или нет? Но, Фома, да ведь это только песня, Фома. Как только песня? И вы не постыдились мне признаться, что знаете эту песню вы, член благородного общества, отец благонравных и невинных детей и вдобавок полковник. Только песня. Ну, я уверен, что эта песня взята с истинного события. Только песня. Но! Какой же порядочный человек может, не сгорев от стыда, признаться, что знает эту песню, что слышал хоть когда-нибудь эту песню? Какой? Какой?» — Ну да вот, ты же знаешь, Фома, коли спрашиваешь, — отвечал в простоте души с конфуженной дядя. — Как? Я знаю! Я, то есть я, обидели! — встречал вдруг Фома, срываясь со стула и захлёбываясь от злости. Он никак не ожидал такого оглушительного ответа. — Не стану описывать гнев Фомы Фомича. Полковник с бесславием прогнан был с глаз блестителя нравственности за неприличие и ненаходчивость своего ответа. Но с этих пор Фома Фомич дал себе клятву «Поймать на месте преступления фалалея танцующего Камаринского!» По вечерам, когда все полагали, что он чем-нибудь занят, он нарочно выходил потихоньку в сад, обходил огороды и забивался в коноплю — Откуда издали была видна площадка, на которой происходили танцы. Он сторожил бедного фалалея как охотник птичку, с наслаждением представляя себе, какой трезвон задаст он в случае успеха всему дому и в особенности полковнику. Наконец, неусыпные труды его увенчали с успехом. Он застал Камаринского. Понятно после этого, отчего дядя рвал на себе волосы, когда увидел плачущего фалалея и услышал, что видоплясов возвестил Фому Фомича так неожиданно и в такую хлопотливую минуту, представшего перед нами свою собственную особую.